Глава 14. Семён, я, кажется, просил не устраивать из офиса. Голос Захара Сергеевича прозвучал грозно, но Тимонова не впечатлил. Дед, это другое, перебил он родственника. Мы с Кирой сегодня решили попробовать встречаться, и я ее пригласил провести в моем доме новогодние праздники. Хорошо, что гад прижал мою голову к своей груди, и никто не видел выражения моего лица. Очень подозреваю, что шок скрыть мне бы не удалось. Он же даже подготовиться не дал. А так пыхтела себе тихонько в боссовую рубашку и приходила в себя. Вот. Знакомься. Это Кира. Тёмнов оторвал меня от груди и развернув, предъявил деду, оставаясь за спиной. Кира? воскликнул Алексей. Моргни, если он держит в заложниках твою кошку, и шантажом принудил к этому. Но практически так и есть. Я даже задумалась на миг, не моргнуть ли? Темнов, видимо, почувствовав неладное, ущипнул меня за задницу. Не сильно, Не так, чтобы я подпрыгнула, но так, чтобы напомнить о последствиях. А еще вытащил телефон и как бы ненавязчиво им покрутила у меня перед носом. Ну что вы, Алексей Александрович, у меня нет кошки. Да поняла я, поняла, что деваться мне некуда. Надеюсь, моя улыбка сейчас не выглядит как оскал. Кира просто очень полюбила Генриха. Каждый день ко мне приходила, чтобы с ним повидаться. Ехидство в голосе темного могла расслышать только я. Можно сказать, кудрявый заsrandниц нас и свел. А, но он все таки заметил крысиный сюрприз на своем столе. Это радует. Кстати, Генрих в это время висел на решетке своей клетки и внимательно следил за спектаклем. Даже так, голос деда смягчился, и он принял сам меня внимательно рассматривать. Видимо, Захар Сергеевич тот главный любитель крыс. «Тогда очень хорошо. Рад, что Кира примет участие в наших традиционных празднованиях". Прозвучало как угроза, особенно когда я кинула взгляд на Алексея и увидела мелькнувшее на его лице сочувствие. А вы почему еще не одеты? Народ ждет!» Младший Полеонов показал на часы. Я наступила темнову на ногу, напоминая о том, что не совсем согласна с его планом. И он вновь проявил чудеса сообразительности. «Пять сек. Только это сами понимаете. У нас все еще в самом начале, так что не нужно пока афишировать новость в коллективе. Мужчины согласно закивали, принимая довод. Уже немного легче. Тем временем сэм СМТМ, никого не стесняясь, скинул пиджак и принялся расстегивать рубашку, а я, залившись краской, схватила свой костюм и умчалась в комнату отдыха. Что было дальше, можно описать коротко. После всего произошедшего сегодня, злобные и завистливые взгляды которые на меня кидали некоторые коллеги во главе с Машей, показались сущим пустяком. Так что можно сказать, корпоратив прошел хорошо. Две снегурочки, одна из которых была в положении, держали открытыми стоящие на полу мешки с подарками, и больше от них ничего не требовалось. Остальное на себя взяли три деда Мороза. Боссы выступили с речами по очереди, Вручили подарки нам с Маргаритой тоже. Ей сертификат в детский магазин, а мне, как молодому, пока ничем не выдающемуся сотруднику, календарь, коробку конфет и бутылку шампанского. А потом Темнов меня как-то незаметно вывел из конференц-зала и повез домой. Лисичкина, заеду завтра в 7:00 утра. Нам с тобой еще продукты покупать из чего ты будешь стол готовить? О, боже. У него когда-нибудь иссякнут задания для меня? Кстати, продумай сегодня меню и скинь мне. Я телефона не знаю, Темнов. И вообще, я не очень понимаю, как ты хочешь, чтобы я совмещала роль домработницы и твоей дорогой гостьи. О, Лисичкина. Уверен ты справишься. Найдешь способ сделать так, что мои родственники обрадуются тому, как мне повезло встретить краси, смазливую и хозяйственную девушку. Вообще-то вопрос был риторический. Я с первого раза поняла, что он ничего мне объяснять не станет. Мне только одно оставалось непонятно: почему Сэм тем считает, что я на нем не отыграюсь. Да хотя бы при родственниках буду устраивать мелкие подлянки или дураком выставлять. Правда, его я решила об этом заранее не предупреждать. Зачем портить человеку сюрприз? Ладно. Диктуй телефон. Вздохнула и вытащила из сумки свой. Лисища гаркнул рыбовладелец. И мой телефон разразился мелодией входящего вызова. Ну, Темнов вообще уже. Сбросила вызов и подписав новый контакт Тиранище, взялась отстёгивать ремень. Мы как раз подъехали к моему дому. Сидеть. Босс выскочил из машины, чтобы выполнить свой пунктик. Что у него за мания такая непонятная с моим заходом выходом в машину? Покорно дождалась, пока он меня вынет, и попросила: "Только не надо меня провожать, Семен. Я не хочу, чтобы Герта Генриховна знала, куда и с кем я еду на праздники. И завтра к подъезду не подъезжай. Жди меня за углом". Темнов поджал губы, но к счастью, возражатели настаивать на сопровождение до дверей не стал, и я наконец смогла от него избавиться. Забежала в подъезд, притаила все окна и, дождавшись, пока машина темно скроется из вида, вышла обратно на улицу, чтобы сидя на лавочке в парке, спокойно все обсудить с Розой. Благо, погода стояла довольно теплая, безветренная, и отморозить себе задницу я не рисковала. Подписала? Роза взяла трубку после первого гудка, ждала небось подписала, но раз я не понимаю, что ему от меня надо. Он постоянно на меня рычит, пытается задеть и вообще не жалеет. Совсем не похоже, что ты права, заявляю его интересе. Знаешь, я раздумывала после того, как ты скинула договор, и пришла к выводу, что он тебя помнит. Да ты что? Мне тоже это приходило в голову, но тогда вообще непонятно такое поведение. Я ему ничего плохого не сделала. Может, ты тогда как-то ущемила его мужское достоинство? Я рассмеялась. С его достоинством точно ничего плохого я не делала. Не было такого. Мы с ним вообще не разговаривали тогда. Не до того было. Ну мало ли? Может, просто не помнишь или там Глаза сделала недостаточно восхищённые, когда его голым увидела. Я опять захихикала. Но я чувствую, что тут явно сквозит какая-то обида. И вовсе не на то, что ты его уронила, а ещё в пятницу ты опять на его достоинство покушалась. Вот тут да. Косяк серьёзный, но цепляться он ко мне начал раньше. Да не, Рос, не то. Думай, Кир, вспоминай. Девяносто девять процентов, что я права. Допустим, но чего он добивается? Моего увольнения? Вряд ли. Тут его раздирают противоречия: с одной стороны, уязвленное самолюбие, а с другой страстное желание владеть. Я закатила глаза. Роза очень любила любовные романы особенно с тегом. Тело предало и сложные отношения. Глупый-то как-то Рос. Еще и двести тысяч эти меня немного смущают. Он дурак, что ли, такие деньги платить? Мужики вообще в этом плане не особо умные. А двести штук для темного копейки. Вспомни дом его родителей. Аргумент Тот дом я никогда не забуду. С деньгами хотя бы какая-то определенность. Ну и что мне делать? В том, что он меня узнал, я тоже готова была поверить. Но вот чем обидела, убей не понимала. На месте разберешься. В идеале надо его соблазнить и забеременеть. Совсем с ума сошла. На солнце перегрелось там в своем Израиле перебила я Розу. Даже слушать не хочу такой ужас. Да не пыхти, я знаю, что ты на это не пойдешь. Шучу я так. Ага, конечно. А то я не знаю ее склонность к аферам. Ты просто будь собой, Кирюнь. И у него не останется шансов. Уф, ладно. Больше по этому вопросу Она мне ничего умного точно не сообщит. Переходим к другому. А с Герды Генриховной что мне делать? Куда я вдруг внезапно соберусь? Мы ведь Новый год с ней вдвоем встречать собирались. Скажи, что выиграла путевку в дом отдыха. Где? На работе она всех знает. Этот номер не пройдет. Ну тогда скажи, что на радио. Нет, Рось, не могу. Не хочу врать так откровенно. Мне бы полуправдой как-то. О, придумала. Скажи, что к Софье едешь работать, что они с мужем уехали на моря. А тебя попросили за живностью приглядеть. А с ней я договорюсь, если что. А это идея. Сестра Розы, Софа, живет с семьёй в пригороде. И у нее действительно есть за кем присмотреть. Ох, спасибо тебе, дорогая. Что бы я без тебя делала? Вот тоже иногда над этим задумываюсь. Ладно, беги домой, пока не замерзла. Слышу, что ты на улице? А я по кософуну беру. В общем, наш с срозный план удался. Герда Генриховна очень за меня порадовалась, узнав, что получится заработать денег. Не напрягаясь. А про Новый год вообще сказала, что встретится с соседкой, да спать ляжет. Я собирала сумку и придумывала меню новогоднего стола, включив видео с рецептами в одной кулинарной группе. Столько нового и интересного узнала. Вечером отослала список изысканных и экзотических блюд, типа салата Африка, морская звезда и курица с фруктами запечённый в духовке как тут же получила ответ от босса даже не вздумай, Лисичкина. оливье селёдка под шубой холодец и пельмени домашней лепки обязательны а ещё на 1 января нужна будет солянка я так и плюхнулась на кровать в шоке Темнов точно ненормальный. я ему кто золушка Которая птичек с мышками в помощь кликнет